Керти свернул на подъездную дорожку с щитом только для патрульных на повороте 10 минут спустя. Сидел он за рулем старенького, но любовно восстановленного Белэра, который его сын унаследовал 22 года спустя. На автостоянку въехал слишком быстро, и Сэнди испугался, что передним бампером он разметает пятерых патрульных.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 Шэнди успел заметить, что в одной руке он держит очки электросварщика на эластичной ленте. Сэнди навидался видался в взволнованных людях, само собой каждый кого останавливают за превышение скорости взволнован, но никто не мог сравниться с картом, его глаза буквально вылезали из орбит, волосы стояли дыбом, хотя, возможно, причина была, что бежал он слишком уж быстро.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 "Ястеней, что не потянул с качком электросварщика?" Керт покачал головой, Тони что-то сказал. Керт ответил: "Продолжай качать головой". В продолжающихся вспышках Сэнди видел, как Тони-скундист борется с собой. Очень ему хотелось приказать Керту отдать очки. Но вместо этого он обернулся и посмотрел на сгрудившихся у здания патрульных. В спешке сержант отдал им два приказа отойти от гаража и вернуть в здание. Большинство предпочло выполнить первый и проигнорировать второй. Тони глубоко вздохнул, выдохнул, потом что-то сказал Дикки Даку Элиоту, который выслушал, кивнул, скрылся за дверью. Остальные наблюдали, как Керт бежит к гаражу Б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 Сенди увидел, как свет белыми молниями пробивается между пальцами карта, и одновременно его тень легла на туман силуэтом гиганта. Потом свет погас, и Сенди заметил, что карт приближается к гаражу, добрался до ворот, заглянул внутрь, стоял, пока снова не полыхнуло, отпрянул от вспышки но тут же вновь приник к окну. Тем временем вернулся Дикки Дак Элот, выполнив поручение сержанта, каким бы оно ни было. Когда Дикки Дак проходил мимо Сэнди увидел, что именно он держит в руках, сержант настаивал, чтобы все патрульные машины выезжали с базы с палороидом в кабине. Вот Дикки Дак избегал за одним из них, протянул Тони, скривился, очередная вспышка ударила по глазам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 Когда началось это светопредставление, устроившись между раковиной и плитой на своем любимом месте, и теперь вот вышел из здания посмотреть, с чего весь этот цирбор. По блеску глаз, стоящим торчком ушам, высоко вскинутой в голове пса Сэнди понял мистер Д, знает, что-то происходит, но вот ужаса на сей раз не выказывал вспышки света ни в какой мере его не тревожили. Кертис попытался схватить полароид, но Тони не выпускал его из рук. Теперь они вдвоем стояли у ворот гаража Б, подаваясь назад при каждой новой вспышке. Спорили? Сенджер в этом сомневался едва ли. Скорее вели жаркую дискуссию, как двое ученых, наблюдающих неизвестные науки феномен. А может это вовсе и не феномен, подумал Димой. Может это эксперимент, а мы подопытные кролики? Он начал замерять продолжительность интервалов между вспышками и вместе с остальными, наблюдая за двумя мужчинами у ворот: одним в очках электросварщика, закрывающих пол-лица, а другим с полароидом в руках. Их силуэты высвечивались как фигуры танцующих в диско-клубе при включенном стробоскопе. Если раньше вспышки следовали одна за другой, то теперь паузы между ними определенно удлинились. Сенди насчитал 6 секунд, семь, десять, 14, 20. Я думаю, скоро конец, прогудел за его спиной Бак Фландерс.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 телепортирует в далекую-далекую галактику, где он проведет остаток жизни, заправляя маслом экзообразные крылатые истребители, а может, массируя сверкающую черную задницу Дарта Вейдера. Он успел заметить карту стоящего у двери, поднявшего одну руку, чтобы прикрыть спрятанные под очками электросварщика глаза.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 кадом усильнди, который при открытой двери заметно усиливалась, а может, какой-то запах. Он бы поставил на последний, но, конечно, полной уверенности не было, Все, связанность с биойком покрывала тайна. Тони увидел, что двое патрульных направились к гаражу и велел им вернуться. Его теперь уже нормальный голос, конечно же, успокаивал, но сын не чувствовал, что-то не так. Должно быть, не хватало саундтрека: воплей, криков, разрывов, а то и гул, идущего из-под земли. Тони вернулся к окну, заглянул в гараж. Что он там делает? "Сержант!" крикнул Мэт Бабицкий. "Он в порядке?" "В полном", ответил Тони. Ходит вокруг автомобиля и фотографирует.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 А когда Мэт повернулся к двери черного хода, то не добавил. В эфире об этом никому ни слова. Ты меня слышишь? Во всяком случае на полицейской волне, ни сейчас, ни потом. Если тебе надо что-то сказать о Биуке, это это код Д, понятно? Да, сэр, ответил Мэт и направился к двери черного хода с поникшими плечами, словно его публично высекли. Сэнди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 Потом вспомнил, чем занимался Кертис, когда он позвонил и рассмеялся. Мишель не хотела подзывать его к телефону, потому что он выкашивал лужайку, соответственно, на коленях пятна травы. Если бы выйти оттуда, пробормотал Фил Кэндлтон, слева ценя, он держал собаку за ошейник, но мистер Дилан вел себя спокойно, никуда не рвался, «Ему бы выйти оттуда. Не стоит рассчитывать на везение. Карт начал пятиться к двери, словно услышал Фила, а может, и остальных думали они все о том же. Но скорее он уже израсходовал всю кассету. Когда Карт вышел из гаража, Тони обнял его за плечи и отвёл в сторону. Пока они разговаривали, Сверкнула последняя слабая вспышка, едва вспыхнула, чтобы тут же погаснуть. Сэнди взглянул на часы десять минут 9. Представление не продолжалось и часа. Сэнди не мог понять, почему Тони и Керт так внимательно рассматривали полароиды. Если, конечно, Тони говорил правду, что в гараже ничего не изменилось. Но судя по тому, что Сэнди увидел собственными глазами,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 Сенди полагал, что Хербу просто хочется лишний раз взглянуть на журналы, которые лежали в сортире на верхнем этаже рядом с комнатой отдыха. Патрульный Эвери, погибший 10 лет спустя, его машина перевернулась, не вписавшись в поворот, был членом общественной организации Американское культурное наследие. Вы двое первыми заступите на дежурство. И заметьте что-нибудь особенное, даже если вам только покажется, что вы заметили что-то особенное. Херп застонал при мысли, что придется стоять в карауле и начал было протестовать. "Закрой рот", оборвал его Тони, "больше ни слова". Херп заметил красные пятна на щеках сержанта и тут же замолчал. Синди подумал, что со здравым смыслом у Херпа полный порядок. Мед Бабицкий говорил по радио, когда остальные патрульные пересекали дежурную часть, следуя за сержантом с кундистом. И когда Мед попросил патрульную машину 6 сообщить о своем местоположении, голос Энги Калутчи прозвучал ясно и отчётливо. Статические помехи напрочь исчезли. Все уселись в маленькой гостиной наверху.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 с спастиками на коленями с надписью на футболке спортивная кафедра университета Хорликс Подошёл к сержанту, они о чём-то пошептались, потом остальные терпеливо ожидали. Наконец Стони повернулся к ним. Никакого взрыва не было. Ни я, ни Кертис не думаем, что мы имеем дело с выбросом радиации.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 Некоторые он снимал во время вспышки, они практически ничего не показывали: кусок радиаторной решетки, часть крыши биофика. С другими получилось лучше. Самые хорошие отличали высокой четкость и соответствием действительности, свойственные палороидным фотографиям.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 Завтра утром я первым делом поеду в Бурки куплю счетчик Гейгера. Корад говорил спокойно, но все чувствовали волнение в его голосе. Пусть Картес избрал тон, каким обращается к нарушителю. Пожалуйста, будьте так любезны, выйдите из машины. Не вызывало сомнений, что он едва сдерживается. Они продаются в магазине армейских излишков на Гранцдит.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 Это штуковина попала в руки людей, которые действительно могут хранить тайну, так? Патрульные согласно загудели. Дикки Дакс, скрестив ноги, сидел на полу, поглаживая голову мистера Диллана, де заснул, положив морду на лапы. Для него все волнения остались в прошлом. Я за, при условии, что стрелка счетчика Гейгера не выйдет из зеленой зоны, сказал он.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 "Это же глупо", воскликнул Карт, но Тони положил руку ему на плечо, заставив новобранца замолчать, пока тот не успел наговорить лишнего. "Если этот бюрик радиоактивен, мы от него избавимся", заверил всех Тони, «Обещаю вам. Картис посмотрел на него как на предателя. Тони это нисколько не смутило.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 Опять же, годами он был чуть старше Керта и по молодости ненавидел саму мысль, что придется расстаться с бейком. Лучше уж передать его ученым, работающим в частном бизнесе, к примеру, из того университета, который упомянут на футболке Катлеса. Но самый оптимальный вариант оставить в патрульном взводе Д, в серой семье.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 У нас нет никаких бумаг, в которых упоминается этот автомобиль, если это автомобиль. И все так же пусть и останется. Ясно? Вновь одобрительный гул. Я не потерплю болтунов в патрульном взводе, да господа. Никаких сплетен или доверительных разговоров в постели, это понятно. Вроде бы его поняли. Посмотрите, Вдруг, воскликнул Фил, подняв Polaroid, багажник открыт. Кертке кивнул. Теперь он снова закрыт. Открылся во время одной вспышек и, наверное, закрылся во время другой. Сендев вспомнил об Эниси и короткий ночениш. Но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 За ней надо наблюдать. Совещание закончилось, и Сендю уехал на патрулирование и всякий раз, связываясь с коммуникационным центром, спрашивал Медтобабицкий, как там Д? Получая ответ Д5. В последующие годы этот вопрос и ответ регулярно зазвучали в эфире над низкими холмами, окружающими города Стетлер погустить патчен. Несколько соседних патрульных взводов переняли эту манеру даже два или три по ту сторону границы с Агаей. Они толковали этот радиовопрос как на базе все спокойно, чем очень веселили патрульных взвода Д. Только они знали, о чем, собственно идет речь. К следующему утру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 Чадди Ройер смотрел в окна гаража, когда они появились на автостоянке. Направился к ним, когда Керт снял крышку с картонной коробки, которую поставил на капот, и достал счетчик Гейгера. А где защитные костюмы, аля штам Андромеда, спросил он. Керт взглянул на него, но не улыбнулся, «Привезу в следующий раз. Керт и сержант провели целый час в гараже, поднося счетчик Гейгера к корпусу Buick, двигателю, к проверяя сиденье, приборный щиток, балдущее рулевое колесо. Керт залез со счетчиком под днище, сержант обследовал багажник с предельной осторожностью, они даже подперли крышку граблями. Стрелка счетчика во время всех этих манипуляций практически не шевелилась. А затрещал счетчик лишь один раз, когда Тони поднес к нему часы со светящимся цифроблатом, чтобы убедиться, что прибор работает. Он работал. А потому с род мастера были сняты все подозрения в радиоактивности.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 И готовился выехать на патрулирование, температура в гараже бы упала до 47°. Градусов, тогда как по другую сторону тонких деревянных стен была на 40 градусов выше. Стоял теплый летний день. И где-то в 6 часов вечера, когда Сенди, припарковавшись рядом с рестораном «У Джимми», На старой Стэтлер-Пайк пил кофе и поджидал любителей быстрой езды. Роуд-мастер впервые родил. Арки арканян стал первым увидевшим существо, появившееся из бюйка, хотя он не знал, что видит. В расположении взвода де царила тишина и покой принимала степени обусловленные сообщением Керты, то не что гараж Б не является источником радиации. Арки только приехал из дома трейлера на стоянке Dreamland Парк», который находилась на Блафс. Он хотел в свое свободное время. хорошенько рассмотреть этот удивительный автомобиль. И удачно выбрал момент, Возле гаража Б никого не было. Серека футах от него замерло здание базы. Никто из него не выходил и не входил. Мойдбабицкий сдал смену, и за диспетчерским пультом сидел кто-то из молодых копов. Сержант уехал домой в 5 часов, Керт, сочинивший для жены легенду о ночном вызове, докашивал лужайку перед домом.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 Теперь арки. Ну, спросил Нет, так похож в этот момент на своего отца тем, как сидел на скамье, как смотрел в глаза, как поднимал брови, но главное своим нетерпением, что отличало Кертиса Олкекса, так это нетерпение. Ну, Это не моя часть истории, ответил Сэнди. Меня там не было, а вот эти двое были. Естественно, парень переключился на меня и ходи. Рассказывай, Хат. Сказал я. Ты привык делать доклады. Хрен из два! отвечает он мне. Ты все видел с самого начала, вот и рассказывай. э Да рассказывайте, восклицает малец, и тут бам, ударяет себя по лбу ребром ладони аккурат между глаз. Я не мог не рассмеяться. "Давай, яркий", говорит мне сержант. "Да отстаньте от меня", отмахиваюсь я. "Я никогда этого не рассказывал, в смысле, как историю. Не знаю, что получится. А ты постарайся", говорит сержант. Я стараюсь. Поначалу сложно. Я всё время чувствую на себе взгляды мальчишки, который буравит меня, но потом думаю: он в это не поверит, да и кто поверит? Тогда мне становится чуть легче. Если говоришь о том, что случилось давным-давно, обнаруживаешь, что прошлое вновь открывается перед тобой, совсем как распустившийся цветок. Лепесток за лепестком. С одной стороны это хорошо, с другой плохо. В тот вечер сидя рядом с сыном Кертиса Олккса, рассказывая о том случае, я не знал, хорошо это или плохо. Через какое-то время Хадди присоединился ко мне. Помогает память у него отменная, он запомнил мельчайшие подробности, даже то, что по радио пела Джон Бэлс Спасение в мелочах. Любил повторять наш прежний сержант, особенно если что-то упускали в рапорте. А парень сидит на скамье, смотрит на нас, и глаза у него круглей и круглей по мере того, как сгущаются сумерки. Нас окутывают вечерние запахи, над головами начинают носиться летучие мыши, а с юга все доносятся громовые раскаты. И мне стало очень грустно. Очень ужонно напоминал своего отца, не знаю почему. Он прервал меня только раз. Повернулся к Сенди узнать, сохранились ли у нас. Да, без запинки говорит ему Сенди. Да, конечно. Плюс тонны фотоснимков, в основном полароиды. Если копы что и умеет, сынок, так это сохранять вещественные доказательства. А теперь молчи. Ты хотел знать, вот и не мешай человеку рассказывать. Я понимаю, что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 а парковался там же, где будет парковаться и 23 года спустя, но к тому времени поменяет Ford на внедорожник Dodge Ram с автоматической коробкой передачи приводом на все четыре колеса. В 1979 году в дальнем конце автостоянки стоял древний школьный автобус принадлежащий департаменту с прожревшими желтыми боками который не сдвигался с места со времен корейской войны с каждым годом все глубже погружаясь в грязь и сорняки почему его не отправили на свалку ещё одна из загадок жизни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 подсвеченное наилучшим образом, чтобы как можно больше людей восхитились автомобилем, подписали соответствующие бумаги, сели за руль такого же и уехали домой. В гараже все выглядело на пять с плюсом, если не считать крышки багажника. Она вновь поднялась. Я должен доложить об этом дежурному подумал домоларки. Он не был копом, всего лишь уборщиком, но многие инструкции, которыми руководствовались патрульные, полагал законом божественным. Уже собрался отойти от окна, но его взгляд упал на термометр, повешенный картом на одной из потолочных балок. Температура в гараже поднялась и значительно, до 61 градуса.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 как влетал какой-нибудь джон кью, примчавшийся сообщить об ужасах увиденных на дороге. Арки не мог сказать, сколько времени занял путь до двери, но он успел немного прийти в себя. Страх остался, но его уже не тошнило, ушло и желание бежать куда глаза глядят. Опять же в голову пришла мысль, заметно подбодрившая его: может, это всего лишь розыгрыш?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 положившего здоровенный кусок масла в кастрюльку с макаронами. «Твое сердце тебя за это не поблагодарит, подумал Арки. Транзисторный радиоприемник, который Хаджи всюда таскал с собой, стоял на разделочном столике рядом с тостером. "Эй, Арки!" воскликнул он. "Что ты тут делаешь?" "Ладно, можешь не говорить, я и так знаю". "Орф, здесь?"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 Его руки повисли между колен, посмотрел на Хаджи, открыл рот, но поначалу с губ не сорвалось ни звук. В чем дело? Хаджи поставил кастрюлю с макаронами на разделочный столик и забыл о них. «Бьюик, Это твоя смена, Хаджи. «Да, до до 11:00 кто-нибудь ещё её ест? Пара парни наверху, возможно. Если ты про начальство, то никого, я самый главный, так что выкладывай. Пойдем со мной, сказал ему Арки. Посмотришь сам. И возьми с собой бинокль. Хадди взял из кладовой бинокль, но он им не помог. Лежащее в углу находилось слишком близко, так что в бинокле все расплывалось. Две или три минуты Хаджи промучился настройкой, потом сдался. Я туда зайду. Арки схватил его за руку. Господи, нет! Нет! П Позвони, сержанту, пусть решает он. Хаджи упрямство ему хватало, покачал головой. Сержант спит. Его жена позвонила и сказала об этом. Ты знаешь, что означает такой звонок? Никто не должен его беспокоить, если только не начнется третья мировая война. Может эта тварь в углу и означает начало третьей мировой? Я этой твари не боюсь, ответил Хадди. Но на его лице читалось обратно. Он вновь заглянул в гараж. С обеих сторон прижав к голове руки, бесполезный бинокль лежал у его левой ноги. Этот тварь мертва. Возможно, согласился Арки. А может, прикидывается мертвой, заманивает? Хади повернулся к нему. Ты шутишь, да? Ха -ха. Откуда мне знать, шучу я или нет? Откуда мне знать, сдохла эта тварь или отдыхает? И ты не знаешь, вдруг она только и ждёт, чтобы кто-то вошел в гараж. Ты об этом подумал? Что если она ждет тебя? Ходди ответил после паузы, взятой на обдумывание слов Арки. Я думаю, в этом случае она получит то, чего ждет. Он отошел от ворот. Такой же испуганный, как и Арки, когда тот вошел в кухню, но настроенный очень решительно. Он не собирался отступаться от задуманного, как упрямый старик голландец. Арки, послушай меня. Да. Карл Брайдец наверху в комнате отдыха. И Марк Крашинг. Ловинга, который сидит в коммуникационном центре, не трогай. Я ему не доверяю. Еще молоко на губах не обсохло. А к этим двоим подойди и объяснишь толк чему. Что тебе бы посмотреть на себя в зеркало, жуть просто. Может, и боязть-то ничего, но осторожность еще никому не вредила. На случай, что есть чего бояться. Точно. Потому что эта тварь может и прыгнуть. Хэдди кивнул. Так ты все таки хочешь выйти в гараж? Ага. Понятно. Хэдди повернулся, зашагал к углу, обогнул его, остановился перед дверью в боковой стене. Глубоко вдохнул задержал дыхание секунд на пить, выдохнул, потом расстегнул кобуру, взялся за рукоятку револьвера. Тогда на вооружении полиции были ругеры калибра 0.357. "Ходи!" ходи подпрыгнул. Если его указательный палец лежал бы на спусковом крючке, а не на предохранительной скобе, Он мог бы прострелить себе ногу. Повернувшись, увидел стоящего у угла арки. Его огромные черные глаза резко выделялись на побледневшем лице. "Господи Иисусе!" воскликнул Хаджи. "Какого хера ты подкрадываешься?" "Я не подкрадывался, патрульный шел, как обычно, Иди в дом. Позови Карла и Марка, как я сказал". Арки покачал головой. И на Испуг он хотел поучаствовать в происходящем. Хадди, похоже, все понял, Патрульные разбирались в человеческих чувствах. Ладно, твёрдо лобышляд. Пошли. Хадди открыл двери, вошел в гараж, где было прохладнее, чем снаружи, хотя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 Ходи, начал он чш. Если твар мёртв, твоя. Чего ты шикаешь? Не умничай, прошептал в ответ Хадди. И двинулся по бетонному полу к дверку. Арки последовал за ним.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 Арки видел только его широченную спину. Что там? Хад. Ничего, пусто. Хади протянул руку к крышке, замялся потом, пожал плечами и силой захлопнул ее. Оба опять подпрыгнули и посмотрели на существо в углу. Оно не шевелилось. Хадди двинулся к нему. и, Вновь выставив перед собой револьвер, шорох по дощу по бетонному полу бил по барабанным перепонкам. Существо умерло. В этом мужчины с каждым шагом убеждались все больше, но легче им от этого не становилось, потому что ни один из них ничего подобного в жизни не видел. Ни в лесах западной Панцельвании, ни в зоопарке, ни в журналах о дикой природе. Оно было другим.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 Он словно просил существо убраться исчезнуть. Револьвер опускался, пока не нацелился в палон. Весил только три фунта, на руках Хади больше не могла удержать типушинку. Глаза у него широко раскрылись, челюсть отвисла. Арки на всю жизнь запомнил, как блестели в темноте зубы Хади, при этом его начала бить дрожь, и тут Арки осознал, что и сам дрожит всем телом.